Глава 153 Этой ночью в молчании моей любви я опять решил подняться на вершину горы и опять посмотреть на мой город, упорядочив его взглядом с высоты. Город тихий и неподвижный, но на полдороге остановился. Жалость остановила меня. Я услышал жалобы, несущиеся сравнины, и захотел понять их. Жалобилась скотина в хлеву, жалобились лесные звери, небесные птицы и птицы приречные. У животных есть голос в караване жизни, растения безголосы. Научился молчанию и человек, живя жизнью духа. Ты видел, как кусает губы и молчит больной раком? Из страданий суетной плоти растит он духовное дерево, что раскидывает ветви и множит корни, но не в царстве вечности, в царстве смысла вещей. Вот почему больше тебя молчаливое страдание. Молчаливое страдание заполняет комнату, заполняет город. Нет расстояния, на котором его не услышать. Если вдалеке от тебя страдает любимая, Любя ее, ты мучаешься ее страданием Так вот я услышал, как жалуется жизнь. Ибо живы и хлев, и лес, и береговод, Рожая, мочит корова в хлеве. Распевает любовь в каждом хмельном лесу, от лягушек болоте. Пронзительно вскрикивает насилие, квохчет отчаянно вересковая курочка в лисе и пасте. Жалобно блеет козленок, которого ты предназначил себе в пищу. И вдруг раскатывается хищный рык. Вся округа смолкает, царит мертвая тишина. Все живое обливается потом страха. Стоит хищнику зарычать, как каждая его жертва излучает ощутимое для него мерцание, словно весь лесной народец засветился. Но вот миновал цепенящий ужас, и снова твари земные, небесные, прибрежные завели свои жалобные песни, мучаясь родами, любовью, страхом смерти. «Ну что ж», — подумал я, — «скрипят повозки». Жизнь перебирается от одного поколения к другому, и в этом странстве по времени пронзительно взвизгивают оси тяжело гружённых телег. Так мне дано было что-то понять и о тоске человеческой, ибо и люди, покидая самих себя, перебираются из одного поколения в другое. День и ночь, и по всем городам и весям Пересотворяется живая ткань, обрывается, латается кожа, и в себе самом я ощутил тянущую боль раны, мучительное, нескончаемое пересотворение. Но ведь люди, подумал я, живут не вечностью, а оттаимым в ней смыслом, они должны передавать друг другу пароль. Так оно и есть. И я вижу, как люди, стоит у них родиться ребенку, учат его разбираться в употреблении слов, как учили бы тайному шифру, ключу ко всем их сокровищам. Желая передать ему дорогостоящее наследство, они кропотливо торят в нем дороги, по которым станет возможным доставить ему драгоценный груз. Ибо нелегко собрать воедино и поименовать эту весомую, но незримую жатву, которую одно поколение должно передать другому. Да, эта деревня излучает свет, а этот деревенский дом согревает душу. Но если новое поколение расселится по домам, зная о них только то, что они предназначены для жилья, что оно будет делать в этой пустыне? Ведь для того, чтобы твои наследники наслаждались игрой на скрипке, нужно обучить их музыкальному искусству, и точно так же для того, чтобы они стали людьми, нужно дать им возможность узнать человеческие чувства, научить их видеть за дробностью мира единую картину, облик дома, владения, царства. Если ты не научишь их видеть свою картину, Новое поколение будет похоже на племя варваров, раскинувшее лагерь во взятом приступом городе. Чем порадуют варваров твои сокровища? У них нет к ним доступа, раз они не получили ключа к языку, на котором ты говоришь. Для тех, кто ушел в смертную сень, деревня эта была музыкальным инструментом, особой струной — Была каждая ограда, каждое дерево, колодец, дом. У каждого дерева была своя история. В каждом доме был свой уклад. У каждой ограды свои секрет. Прогулка становилась мелодией, каждый шаг звучал по-особому, и ты складывал ту, какую хотел. Но варвар, остановившийся на постой, не сумеет заставить петь твою деревню. Ему скучно. Не умея проникнуть вглубь, он только и делает, что наталкивается на стены и рушит их, разоряя все вокруг. Мстя инструменту за свое неумение играть, он поджигает его, чтобы вознаградить себя хотя бы каплей света. А потом сникает и зевает от скуки. Нужно знать, что горит, для того, чтобы свет был прекрасен, как пламя, поставленной тобой свечи, осветивший лик твоего божества. Но пламя, охватившее твой дом, безмолвно для варвара. Для него это не жертвенное пламя. Меня преследует видение. Новое поколение, как насильник, вторгается в обжитую раковину предыдущего. И мне показалось, что самое главное в моем царстве — уклад, ибо он принуждает человека передавать и принимать наследство. Мне нужен житель, а не кочевник, приходящий неведомо откуда. Вот почему я принуждаю вас тщательно исполнять все обряды и ритуалы, И с их помощью я связываю рвущиеся нити, оберегая цельность моего народа с тем, чтобы ничего не потерялось из его наследия. Да, конечно, дерево не печется о своих семенах. Налетает ветер и уносит их, и это благо. Да, конечно, насекомые не пекутся о своем потомстве. Его растит солнце. Их единственное богатство — телесность. Телесность они и передают. Но что станется с тобой, если некому взять тебя за руку и подвести к собранному меду? Он не веществен он смысл этих вещей. Да, конечно, и ты увидишь в книге буквы. Но я должен изрядно тебя помучить, чтобы подарить тебе с их помощью... Ключ к стихам. Я настаиваю, погребение должно быть торжественным. Дело ведь не в том, чтобы опустить тело в землю. Дело в том, чтобы не потерять ничего из того достояния, хранителем которого был усопший, чтобы оно не расточилось, словно из разбитого сосуда. Трудно спасти все до капли. Долго приходится подбирать за мертвецами. Долго придется тебя оплакивать их, размышлять об их жизни, отмечать годовщины. Много раз придется тебе оборачиваться назад и смотреть, не потерял ли ты чего-нибудь сущностного. Торжественной должна быть и свадьба, что приуготовляет вскрик рождения. Ибо дом, укрывающий вас, — разом и хранилище и житница, и запасник. Кто может перечислить, что в нем содержится? Нужно и вам копить умение любить, смеяться, наслаждаться поэзией, умение чеканить серебро, умение плакать и размышлять, с тем, чтобы в свой час вам было что передать. Я хочу, чтобы ваша любовь была кораблем, способным принять груз и перевести его через пропасть, отделяющую одно поколение от другого. Я не хочу, чтобы она была сожительством, основанным на проживании собранных запасов. Торжеством должно быть и проявление новорожденного, он и есть рана, которую придется сшивать». Потому я требую церемоний и тогда, когда ты женишься, и когда рожаешь, и когда умираешь, когда разлучаешься и когда приезжаешь обратно, когда начинаешь строить, когда вселяешься в дом, когда жнешь хлеб и когда собираешь виноград, когда начинаешь войну и когда заключаешь мир. Вот почему я требую, чтобы ты растил детей похожими на себя» какому наставнику не передать им твоего наследства, его нет в учебниках. Любой научит твоего ребенка тому, что ты знаешь, передав ему твой небольшой запас разноречивых идей, но если отделить его от тебя, он лишится того, чего не найдешь в учебниках и не выразишь в слове. Расти их подобными себе» и запасение, как бы жизнь для них не стала безрадостным, постоем на земле, где сгниют сокровища, от которых у них потерян ключ. Глава 154. Меня удручают чиновники моего царства. Они преисполнены довольства. Все хорошо и так, твердят они. Ведь совершенство недостижимо. Спору нет. Совершенство недостижимо. Назначение его в том, чтобы сиять тебе, подобно путеводной звезде. Оно направляет тебя и ведет. И значим всегда только путь. Нет наготовленного, которое позволило бы тебе сесть и отдыхать. Стоит исчезнуть силовому полю, что напрягает тебя, и вот ты уже подобен мертвецу. А что, если мне неинтересна звезда? Мне хочется сесть и подремать. Но где же ты сядешь? Где сможешь подремать? Я не вижу места для отдыха. Если ты нашел такое и отдыхаешь, значит, ты что-то преодолел. Но за отдыхом вновь поле боя, где ты должен опять побеждать. Не превращай одержанную победу в полонкин. Настаивая, что носилки и есть жизнь И с чем, если нет совершенства, сравнивать тебя, твое творение, чтобы ощутить счастье?